Среди поклонников Кармен, Спешащих пеструю толпою, Ее зовущих за собою, Один, как тень у серых стен Ночной таверны спастья Молчит и сумрачно глядит. Не ждет, не требует участия Когда же бубен зазвучит, И глухо зазвенят запястья, Он вспоминает дни весны, Он средь бушующих созвучий Глядит на стан ее певучий И видит творческие сны.